Глава 24. 18.20. Тайбань и Роджер Крош шагали по усыпанной белой галькой дорожке к парадному входу во дворец губернатора. Брайан Квок остался у полицейской машины. Дверь отворилась, и вежливо приветствовал молодой адъютант в форме королевского, военно-морского флота, который затем проводил гостей в изысканный вестибюль. Его превосходительству сэру Джеффри Эллисону, кавалеру Ордена за боевые заслуги и Ордена Британской империи, было около 60. Рожеволосый и стройный, он не любил повышать голос, но был очень строг. «Добрый вечер!» — непринужденно проговорил он, пристально глядя на пришедших из-за своего старинного стола и жестом пригласил садиться. Адзютан закрыл двери и оставил их. «Сдается мне, что у нас проблема, Роджер». «Иен располагает некими тайными сведениями, которыми обладает по закону и которые не хочет предавать вам. А вы желаете их получить?» «Хочу получить в законном порядке, сэр. У меня есть полномочия из Лондона в соответствии с законом, а не разглашение государственной тайны. Да, я знаю, Роджер. Я разговаривала с министром час назад. Он сказал, и я с ним согласен, что мы вряд ли можем взять под арест Иена и шуровать в благородном доме. Это действительно будет и не слишком пристойно, и не очень благоразумно». Как бы страстно мы ни жаждали заполучить папки АМГ. Столь же непристойно и неблагоразумно было бы прибегнуть к методам рыцарей плаща и кинжала, верно? Если Ян пойдет нам навстречу, ничего подобного не потребуется. Я обращал его внимание на то, что это дело напрямую затрагивает правительство Ее Величества. Такое впечатление, что он просто этого не понимает, сэр. Ему следует пойти нам навстречу. Абсолютно согласен. Министр сказал то же самое. Конечно, когда Йен пришел сюда сегодня утром, он объяснил, по каким соображениям проявляет осторожность. Соображения его весьма основательные, если можно так выразиться. И министр согласен с этим. Взгляд серых глаз стал пронизывающим. — Так кто конкретно в нашей полиции работает на коммунистов? Кто агент Севрина? Последовало длительное молчание. — Я не знаю, сэр.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 Ускорительный субъект уставился на Данроса. Они должны быть особенными. В С.А. система сдержек и противовесов на самом деле очень хорошо поставлена, и в ЦРУ тоже. Но мы раньше и слыхом не слыхивали о Севрине. «Как же вы собираетесь поймать его?» — спросил Данрос. «А как и вы собираетесь поймать своего агента в Стронс? понятия не имею. «А что, если шпион Севрина и Иуда, раскрывший наши секреты Бартлету одно и то же лицо...» Озабоченно задавался вопросом Данрос. «Если он в верхнем эшелоне, то это один из семи человек, которых и помыслить такое невозможно. Вот вам и пожалуйста, — подхватил Кросс. — Помыслить невозможно, а один из них — шпион. Поймав одного, мы, вероятно, выбьем из него именно остальных, если он их знает». У обоих собеседников похолодело внутри от спокойной злобы в его голосе. «Но чтобы мы поймали одного, кто-то из них должен совершить оплошность, или нам необходима капля везения?»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 Похоже, мы должны просить Иена о сотрудничестве. Повторяю, я согласен с тем, что его опасения обоснованы. Лицо губернатора напряглось. Филби, Берджес и Маклин преподали нам хороший урок. Должен признаться, что всякий раз, когда звоню в Лондон, я задаю себе вопрос. А не разговаривает ли со мной еще один проклятый предатель? Он вынул носовой платок и высморкался. Ладно, довольны об этом. Иен, будьте так любезны изложить Роджеру условия, на которых вы...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 Это опять было сказано вежливо, но заключало в себе внятный подтекст «лучше соглашайся, Роджер». «Очень хорошо, сэр. Мистер Синдерс согласен с этим планом? Он прилетит в пятницу, если на то будет Воля Бритиш Оверсис Airways Корпорейшн. «Да, сэр». Роджер Кросс бросил взгляд на Данроса. «До этого времени пусть лучше папки будут у меня. Вы можете передать мне запечатанный пап...» Данрос отрицательно покачал головой. «До того, как я передам их, они будут в надежном месте». Крос поджал тонкие губы — нет. То, что известно нам, могут разнюхать другие. У других не такие чистые руки. Мы должны знать, где папки. Нам лучше поставить там круглосуточную охрану. — Это справедливо, а, Иен? — кивнул сэр Джеффри. Данрос подумал. — Хорошо. Они в хранилище банка «Виктория». Шея Кросса порозовела, когда Данрос вынул ключ и положил его на стол. Цифры были тщательно стерты. Там около тысячи сохранных ячеек.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 Взгляд снова стал пронизывающим. Мне на самом деле пришлось потратить на все это немало сил. Да, сэр. Прекрасно. Тогда все решено. А бедняги Джонни Ченни еще ничего, Роджер? Нет, сэр. Используем все возможности. Ужасная вещь. Ян, что происходит вокруг Хопак? У них на самом деле неприятности? Да, сэр. Они обанкротятся? Не знаю. Говорят, похоже на то. Проклятие. Мне совсем не нравится. Очень плохо для нашего имиджа. А сделка с Паркон...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 Он надолго там? — Не знаю. Все в порядке, Брайан. Нет нужды беспокоиться. Думаю, я сделал правильный выбор. Надеюсь. Извини. Проклятая работа. Да. Данрос опустился на заднее сиденье «Силвер Клауд». «Голден Феррис», — бодро сказал он. Сэр Джеффри наливал превосходный шерри в две изысканные фарфоровые чашечки с тонкими, как яичная, с стенками. Эта история с АМГ просто пугает, Роджер.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 — В пятницу вам не нужно будет добро от Лондона, чтобы действовать дальше. У вас есть правительственное предписание. В пятницу папки будут у вас. — Да, сэр. Кросс осторожно взял фарфоровую чашечку, смущала ее хрупкость. — Благодарю вас, сэр. — Предлагаю отрядить двух людей на постоянное дежурство в хранилище банка. Одного из SI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 Тот-то должно быть в остальных, чтобы не считал Данрос, возможно. Создавалось впечатление, что тонкая чашечка заворожила Кросса. Фарфор это ведь глина, да? Да, но этот тип фарфора получают смешивая два вида глины, Роджер. Каолин по названию холмистой местности Цзиндицзень, где ее нашли, и Байдунцзы, так называемые маленькие белые кирпичики. Байдундзи китайский камень разновидность полевого шпата. Китайцы говорят, что это плоть и кровь фарфора. Сэр Джеффри подошел к резному столику с кожаной столешницей, служившему баром, и принес графин высотой около восьми дюймов. Почти прозрачный он просвечил в лучах солнца. Замечателен также синий фарфор. Когда он высыхает, на него с помощью бамбуковой палочки напыляют кобальт в порошке. По сути дела, этот цвет составляют тысячи отдельных мельчайших частичек синего цвета. Затем его покрывают глазурью и обжигают при температуре около 1300 градусов. 704 градуса по Цельсию. Он поставил графин назад в бар, любую с работой мастера. Замечательно. Существовал императорский эдикт, запрещавший вывоз фарфора. Нам, Гуэлао, разрешалось приобретать только вещи, сделанные из хуаши скользкого камня или дунни — грязевых кирпичиков. Он снова взглянул на чашечку с видом знатока. Гений, изготовивший это, вероятно, зарабатывал сто долларов в год. — Должно быть, ему переплачивали, — сказал Кросс, и они улыбнулись друг другу. — Видимо, так. — Я найду Артура, сэр, и остальных. Можете быть уверены. «Боюсь, у меня нет другого выхода, Роджер. И я, и министр согласны в этом. Ему придется поставить в известность премьер-министра и начальство Генштаба. И тогда эта информация неизбежно попадет в самые разные руки и на языки. И противник неизбежно узнает, что мы можем напасть на его след». «Да. Так что нам нужно работать быстро. Я выторговал вам четырехдневную отсрочку, Роджер. В течение этого времени министр не будет ничего передавать наверх». «Выторговали, сэр, образно выражаясь».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 Не указывает ли это на еще один сдвиг в политике, отчетливое значительное изменение внешнего курса, желание жить в мире со Штатами? Не могу поверить. Все говорит о патологической ненависти Китая к США. Губернатор вздохнул и снова наполнил чашечки. Если о существовании Севрина станет известно, если просочится, что под нас здесь сделан такой подкоп, боже всемогущий, они просто забьются в истерике и будет от чего. — Мы найдем предателей, сэр, не беспокойтесь, мы найдем их. — Найдем ли? — Хотел бы я знать. Сэр Джеффри сел у окна и засмотрелся на окруженный, высокой белой стеной английский сад. Ухоженные лужайки, кусты, цветочные клумбы, прекрасный закат...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 Есть ли среди наших гостей люди неблагонадежные? Смотря что вы имеете в виду, сэр, двое, тред-юнионисты левого крыла, задние и пламенные ораторы Робин Грей и Локин Дональд Маклин. Задние рядовые члены парламента. В первых рядах Палаты общин сидят члены правительства и лидеры оппозиции.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 Его схватили в Сингапуре в сорок втором году. Домой он вернулся в конце сорок пятого. Кстати, их родители погибли во время налета на Лондон в сорок третьем. В то время она уже была замужем за Данросом. Они поженились в сорок третьем году, сэр, почти сразу после того, как его сбили. Она служила в женском вспомогательном корпусе ВВС.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 Ведь был же Филби.